Раз так, потребовал я ответа. С какой же образовательной системой они совместимы? Чтобы вылечить простуду, нужно обернуть вокруг шеи зеленый лук. Ах, вот оно что, образовательная система бабушкиных сказок. Такую шутку в адрес Шинобу я, к сожалению, озвучить не мог, потому что она просто терпеть не могла, когда кто-то называл ее пожилой или не невзаправду молодой. Примечание переводчика. Не могу не сделать сноску на это прекрасное слово, которое придумал Кайоми. Хеджицузай! Сэйшонен. То есть, не по-настоящему молодой. Как бывшая аристократка, она определенно обладала недюжинным уровнем гордости. Пожелаю аристократка. Что за возмутительные мысли витают в твоей голове? Никакие. Вообще никакие. В любом случае, помогать тебе с домашним зданием я не буду. Заявила Шинобу. Заявила уверенно и величественно. Перестань уже вести себя настолько высокомерно. Чем ты вообще занималась последние шестьсот лет? Неужели ты вообще ничему не училась? Человеческая жизнь сама по себе один большой урок. Ты вампир вообще-то. Люди по 600 лет не живут. Ладно, не хотела тебя обидеть. Но у тебя же есть и другие друзья. Девочка с челкой, к примеру. Или девушка-обезьяна. Вообще не вариант. Сангока в этом плане просто ужасно, Совершенно исключено. У меня было множество возможностей пообщаться с ней во время летних каникул, и мы даже как-то обсуждали эту тему. В то время я как раз думал, что я являюсь примерным старшеклассником. Как же я заблуждался. Поэтому как настоящий сноб спросил я «Сангоко, а ты делаешь свою домашнюю работу как положено?» <свят> и что же она ответила?» «А, у нас наконец-то замечательные летние каникулы, братья Кайоми. Зачем же их портить чем-то ужасным, вроде домашней работы?» <свят> ага. Похоже, что она собиралась вовсе на нее забить». «Высокомерно». Она еще добавила... В конце концов, Надека всего лишь отругает после летних каникул. Конечно, её нужно отругать. Она еще и говорит так, словно пытается выградить кого-то. Учиться нужно только тогда, когда тебе этого хочется. Извергать подобную снисходительную чушь, словно она раздает жизненные советы, твоя имитация была на удивление точной. Добавила Шинобу. Хоть и довольно неприятной. Неожиданный отзыв. Я совсем недавно это осознал. Заметил я. То, что Сангоку тихо и кротко... Совершенно не значит, что она прилежная или умная, или что она в целом хороший ребенок. Хм, её рабочие тетради просто уморительны. Похоже, что раньше она занималась каллиграфией, потому что почерк у нее идеальный. Прямо как в Томихана. Примечание переводчика. Томихана Сузури Кёко Шодобу. Манга, посвящённая японской каллиграфии, выходила с 2007 по 2015. В самом деле уморительно. Впрочем, нам не стоит смеяться, это ведь как-то предвзято. «Считать, что все люди с хорошим почерком по умолчанию умные». К слову, у Ханекавы превосходный почерк. Хоть она и не занималась каллиграфией. Я ее как-то дразнил, что ее почерк похож на компьютерный шрифт. Однако, с другой стороны, почерк Сензюгахары весьма плох. Но я нахожу это милым. А что насчет девочки-обезьяны? Камбур на самом деле довольно прилежна, так что я уверен, что она сделала свою домашнюю работу на лето, только вот она учится годом младше. Ясно». Значит, даже если бы девочка с чёлкой сделала свою домашнюю работу, тебе это все равно ничего бы не дало. Для 500 или, скорее, 600-летней Шинобу несколько лет разницы между средней и старшей школой фактически не имели никакого значения. Она смотрит на вещи намного шире. Что ж, давай посмотрим, другие твои друзья. Не надо считать моих друзей. Я не хочу сталкиваться с суровой реальностью. Один, два, три. Можешь не загибать пальцы, одной руки тебе будет достаточно. Точно? Тебе же могут помочь твои сестры. Они тоже все еще в средней школе. Но у тебя наверняка же есть какое-то задание, с которым бы смог справиться ученик средней школы. Типа дневника с картинками. Нет у меня никаких дневников с картинками! Примечание переводчика. Это что-то вроде «Как я провел это лето только с рисунками». Ха, но в словах Шинобу есть смысл. С той точки зрения, что это на самом деле была одна из возможностей. Вариант Скарен даже рассматривать не буду, но Цукихи и правда может помочь, если я хорошо разыграю свои карты. Она была развита не по годам, так что, вероятно, могла мне помочь с частью заданий. Подожди-ка, моя гордость старшего брата не позволяет мне обратиться с подобной просьбой к своей младшей сестре. Если ты ищешь идею маленькой девочки вроде меня, значит, ты уже давно перешел грань своей гордости. Помогите мне, ваше высочество, Шинобусе! Эта игра слов не имеет смысла, потому что ты вообще все слова заменил. Примечание переводчика. Каями назвал Шинобу Шинобуси Данка. Похоже, я исчерпал свой запас каламбуров». Очевидно, это была отсылка к Умебосиданка. Данка. Примечание переводчика. Манга Фудзика Фудзио. Выходил с 1968 по 1970. Во многом является предвестником Дороимона, так как повествует об инопланетянах с планеты Умебоси, которые обладают сверхъестественными силами и помогают главному герою. Слово Умебоси переводится как «сливовая звезда». Его величество маринованное слива», — пробормотала Шинобу. Только настоящий фанат творчества Фудзика мог сказать что-то подобное. Ты все еще слишком строга к Фудзика-сэнсэю. Чепуха. Я его настоящая фанатка. Может, так оно и есть, но если ты говоришь правду, то я лишь могу сделать вывод, что настоящие фанаты — довольно неприятные личности. Даже у самого Фудзика-сэнсэя поры бывают заскоки. Эй, давай-ка полегче. Хватит. Давай вернемся к горе из домашних заданий, которые лежат на моем столе. Безусловно, мои академические способности в последнее время... благодаря отличному репетиторству, значительно улучшились. Говоря немного преувеличенно, мои знания улучшились не по дням, а по часам. Никогда не преувеличивайте! Дело совсем не в том, что я не могу справиться с теми заданиями, которые входят в летнюю домашку. Если бы у меня только было достаточно времени, остальное было бы уже не так важно. Будь у меня только время. Но у меня нет времени, воскресенье, 20 августа... Взглянув на часы, я увидел, что пока мы болтали с Шинобу, уже было 10 часов вечера. До конца летних каникул осталось 2 часа. Где же я допустил ошибку? Может, когда решил потусоваться с Хачикудзи привел их к себе домой? Или когда решил угостить Аннукетин мороженым? Или всему виной разговор с Шинобу? Или может, мне стоит перестать думать о сегодняшнем дне и перемотать немного назад? Мой конфликт с Кайки и сражение с Кагино и Сан тоже никак мне не помогли. Если так посмотреть, то дело не только в домашней работе, в то время как долг школьника учиться, я, судя по всему, тщательно этого избегал. Или просто сам сюжет этого избегал. Или это все попросту пустая болтовня. Или это все было написано между строк и потому осталось незамеченным. «Ах!» — сокрушился я. Как бы мне хотелось, чтобы эти часы прямо сейчас остановились и пошли в обратную сторону. Но они идут вперед. А если я вставлю батарейки наоборот, как думаешь, они пойдут обратно? Чему тебя там учат на уроках физики? К тому же все равно часы были цифровыми, а не стрелочными. Это выглядело бы немного оккультно, если бы они пошли в обратную сторону. А за свои 18 лет жизни, ибо 600 лет для этого не требуется, неужели ты не научился хотя бы этому? Но если разобьют эту часть жидкокристаллической панели, ПМ же может смениться на АМ, так ведь? Если тебе это как-то поможет, то непременно. Черт, если бы я вспомнил об этом хотя бы вчера. Да пусть даже сегодня утром. через два часа я уже ничего не смогу исправить. Ха, ха ха Жалко, конечно, что мне не довелось полакомиться пончиками из «Мистер Донат», но я чувствую себя сытой при одном лишь виде твоего несчастного лица. Какая садистская маленькая девочка. Нет, в самом деле, что мне делать-то? В случае с Арараги Кайоми, в отличие от Сангоку, одной руганью точно все не обойдется. Из-за того, что в первые два года я избрал для себя путь зла, ну, может, не путь зла, а скорее путь бездельника, и, за исключением умышленного непонимания Ханакавы. Я разве что прогуливал уроки. Моя совесть чиста. Моя репутация среди учителей была хуже некуда. Даже смена имиджа Ханыка и Синзигахары произошла по моей вине. Этого я опровергнуть не могу. Другими словами, невыполнение домашней работы может привести к тому, что учителя окончательно потеряют веру в меня, что серьезно струднит мою дальнейшую школьную жизнь. Это будет настоящий конец для меня. Серьезно. Даже перспективы успешно выпуститься из школы будут под угрозой. Это будет нифига не смешно, если я смогу сдать вступительные экзамены в выбранный мной университет, но провалю выпускные и школьные экзамены. Мне придется вести двойную жизнь студента-старшеклассника». «Не, тебе просто откажут поступление». «Нобой Моан, достань свою машину времени! Мне срочно нужно вернуться во вчерашний день!» «Можешь сыпать каламбурами в стиле Фудзика Сенсея сколько угодно, но не сокращай моё имя до Нобу». Сказала Шинобу так, словно и на самом деле это было очень неприятно. Она никогда не пользовалась шлямом и очками, которые ей подарил Ошина, но, похоже, не возражала против имени Ошина Шинобу. «Хорошо, Шинобу, доставай свою машину времени!» «Как будто я могу», — сказала вампирша, после чего резко взглянула в окно. «Впрочем, если ты хочешь путешествовать во времени, то я не откажусь от сотрудничества». «А? Тебе нужно вернуться во вчерашний день, верно?» Она снова посмотрела на меня. Ее губы растянулись в жуткую хмылки, как всегда. Необычайно беззаботно, словно это все было какой-то игрой. Она пригласила меня. Но ну так вперед!